Пока все дружно кормили Базилио, мы с Джуфином как-то удивительно хорошо поиграли. Вообще-то, как бы я не хвастался своим мастерством, ясно, что Джуфин гораздо более сильный игрок, хотя бы за счет опыта. Удача у нас с ним примерно одинаковая, логика тоже, но он при этом мастер, а я практически новичок. Не так много играл в своей жизни, чтобы успеть изучить все мыслимые стратегии и практически на автомате выбирать наиболее подходящую к текущему набору карт. Поэтому обычно с меня семь потов за игру сходит. А Джофин изнывает от нетерпения в промежутках между ходами, пока я думаю. Он бы, наверное, давным-давно пристукнул меня за тугодумство, но все остальные в качестве партнеров еще хуже. Поэтому приходится меня беречь. Но на этот раз мне почти неправдоподобно везло, а голова была занята другими вещами. На обдумывание ходов ее уже не хватало. Поэтому игра шла почти так быстро, как нравится Джуффину. И достаточно непросто, чтобы ощутить настоящий азарт. Он даже не поленился пару раз удивленно поднять бровь в духе «да тебя как подменили». Наивысшая степень похвалы, на которую сэр Джуффин Халли «Настолько же скуп в игре, насколько щедр во всех остальных случаях». «До полуночи всего пара минут», — вдруг объявил он, бросив карты на стол. «Иди уж, пока я готов тебя отпустить, а то вот-вот передумаю». И, перейдя на безмолвную речь, добавил. «Надеюсь, ты догадываешься, чего такой человек, как Малдо, может ждать от дружбы с тобой». «Естественно», — согласился я. Прогулок на тёмную сторону как минимум для разогрева, но это скорее его проблемы, чем мои. Рад это слышать. Меня он в своё время взял в оборот сразу же после ареста за многократное превышение дозволенной ступени применяемой магии. Любой приличный человек на его месте в этот момент потрудился бы сделать вид, будто ужасно расстроен, ну или хотя бы выяснить, что ему грозит. «А этот только что на шею мне не бросился. Какие люди!» Тут же объявил, что всю жизнь мечтал со мной познакомиться, но стеснялся. И если уж так всё удачно совпало, не прогуляться ли нам на тёмную сторону прямо сейчас? Даже жалко было отказывать ему наотрез. Такой прекрасный мальчишка, азартный и любопытный, с недюжинными способностями к магии, но, увы, только к нашей традиционной угуландской». «С ему ничего не светит. Это видно невооружённым глазом. В таких вещах я, к сожалению, не ошибаюсь». «А, кстати, давно хотел спросить, что будет, если провести на тёмную сторону человека, которого она не принимает?» «Теоретически считается, что такой человек туда просто не попадёт, хоть ты тресни. Вот тебе и всё происшествие. Но ясно, что это не твой случай». «Если тебе припечёт, кого угодно на тёмную сторону протащишь, не сомневаюсь. И заодно в хумгад, чтобы два раза не вставать, но не советую». Хроники времён короля Мёнина повествуют, что он регулярно водил на тёмную сторону своих друзей, не имевших ни малейшего призвания к подобным визитам. «Делала это, как ты понимаешь, с исключительно добрыми намерениями, великодушно желая разделить с друзьями бесконечное счастье, которое сам всегда испытывал на темной стороне». «И что, получалось?» «Да как тебе сказать, одни счастливчики просто исчезали. Куда, надолго ли, что они при этом чувствовали, неведомо, потому что до сих пор никто из них так и не объявился». — Другим везло гораздо больше, они просто сходили с ума. — Ничего себе везение. — Скажем так, не самый худший исход. Мёнин, помимо прочего, был отличным знахарем и собственноручно даровал им полное исцеление, предварительно доставив домой. Прямых свидетельств не сохранилось, но, судя по некоторым косвенным намекам, можно понять, что облагодетельствованные его величеством путешественники испытывали на темной стороне невыразимый ужас, который, собственно, и сводил их с ума. Исцелившись, они почти полностью утрачивали воспоминания о полученном опыте. И это тот редкий случай, когда я готов сказать, что забвение к лучшему». Так что, если решишь заняться благотворительностью, начинай эксперименты со злейших врагов. Вот тебе мой совет. — Да где же их возьму? — Тоже мне проблема. Наживёшь ещё какие твои годы.